Вторичные защиты характера. Ложный характер. Тут я имею в виду не ложную, в скобках ас-ив, личность, как ее обычно описывают, а подгруппу нарциссических пациентов, которые как бы постоянно играют роли. Такие пациенты могут изображать идеального пациента, разумно вспоминая значимое событие прошлого и делая драматические открытия. Они учатся искусству свободной ассоциации, умело переходя от чувств к мыслям, от настоящего к прошлому, от фантазии к реальности. О неподлинности таких пациентов говорит лишь тот факт, что не происходит углубление эмоционального взаимоотношения с аналитиком. Параноидные страхи, возникающие в тот момент, когда не получается, сыграть свою роль в ответ на интерпретацию аналитика, направленную на само это состояние, открывают настоящую тему их конфликта. Активизация подлинных тревоги и боли может стать первым шагом к исследованию функции такого поведения. Параноидные микропсихотические эпизоды. Этот термин относится к состояниям некоторых нарциссических личностей после проработки нарциссических защит, а также к некоторым другим типам патологии характера, когда мощные механизмы защиты проанализированы, и пациент пытается защититься от невыносимого чувства вины, сменяющегося ощущением, что аналитик яростно на него нападает. В таких ситуациях пациенту может, например, какое-то время казаться, что аналитик обманывает его, предает, искусственно провоцирует или пытается причинить ему боль, или же получает садистическое удовольствие от манипуляции пациентом. Аналитик в такие периоды может также казаться непорядочным или порочным, особенно, разумеется, пациенту, который борется с ощущением своей испорченности или непорядочности. У пациента может также появиться впечатление, что садистический аналитик пытается вызвать в нем чувство вины или стремится заставить пациента подчиниться своей ригидной, конвенциональной точке зрения. Проблема заключается в том, что такие параноидные эпизоды могут разрешаться посредством их запечатывания, а не в процессе подлинной проработки. В этих случаях глубокое убеждение пациента в плохости аналитика вытеснено или отщеплено и находится вне переноса. Такой компромисс может на время дать пациенту чувство безопасности и самоуважения, но в дальнейшем приводит к повторению аналогичных параноидных эпизодов. Убеждение пациента в том, что аналитик плохой, постепенно возрастает и в конце концов приводит к тяжелому отыгрыванию вовне, к внезапному прекращению терапии или к ее искусственному завершению. Когда пациент убежден, что доверять аналитику невозможно и что прекращая терапию, он спасается от опасного врага. Лишь тяжелый опыт неудач в некоторых случаях психоаналитической терапии, когда, казалось бы, мы уже были близки к разрешению тяжелой патологии характера, научил меня распознавать такие ситуации. Я научился прорабатывать их у других пациентов, связывая такие эпизоды между собой с помощью интерпретации, анализируя патогенный процесс запечатывания в моменты временного улучшения, внимательно относясь к непрерывности, скрытой закажущимся непостоянством в переносе. Обобщая, можно сказать, что сопротивление характера, которое вносит в процесс психоанализа отсутствие непрерывности, является важными причинами тупиковых ситуаций и должны настораживать аналитика, заставляя его задуматься о том, показан ли данному пациенту психоанализ. Проблема вторичной и первичной выгоды В отличие от вторичной выгоды некоторых невротических симптомов, всем патологическим чертам характера присуща вторичная выгода, которую сложно отличить от первичной бессознательной мотивации, связанной с патологическими особенностями характера. Как ни странно, адаптивное качество, присущее многим типам тяжелой патологии характера, улучшает функционирование пациента и снижает его мотивацию для изменения. Классическим примером являются выгоды подростков и молодых людей, связанные с некоторыми нарциссическими чертами характера, которые ухудшают прогноз терапии в этом возрасте, в то время как прогноз в среднем возрасте у тех же пациентов лучше, поскольку выгоды, получаемые от нарциссической патологии, уменьшаются. Социальная эффективность некоторых пациентов с контрфобическим характером – еще один пример того же. Характерологический садизм Тут я имею в виду некоторых нарциссических пациентов, у которых патологическое грандиозное «я» пропитано примитивной агрессией и которым присущ эгосинтонный садизм. Этим пациентам сама ситуация терапии приносит такое удовлетворение, что мотивация изменяться у них исчезает, а это ведет к терапевтическому тупику. Та степень, в какой аналитик может сохранять эмпатию к пациенту без мазохистического подчинения, и та степень, в которой аналитик может задавать четкие границы реальности, не отыгрывая вовне садистические аспекты своего контрпереноса, важнейшие факторы для успешной работы с такими сопротивлениями характера. В этих случаях, очевидно, надо ставить вопрос о том, насколько пациенту показан психоанализ. В одних состояниях аналитик может помочь таким пациентам, в других психоанализ противопоказан, и оптимальным лечением является экспрессивная психотерапия. Защита характера, скрывающая вытеснение, скучная в кавычках личность. К данной категории относятся пациенты с по меньшей мере нормальным или чаще с высоким уровнем интеллекта, у которых механизмы вытеснения не только высокоэффективны и ригидны, но и поддерживаются патологией характера. Сложная система рационализации контролируемого изживания вовне реактивных образований у таких пациентов вторичным образом защищает вытеснение или же вытеснение скрывается за бурными эмоциональными кризисами. Нелегко привязать этот паттерн к определенному типу патологии характера. Его можно наблюдать у истерической, обсессивной и нарциссической личности, иногда у пациентов, которые, несмотря на недостаток понимания эмоциональной реальности, в течение многих лет охотно ходят к психоаналитику. Эти пациенты без признаков нарциссической структуры личности, проявляя упорство, адаптируются к ситуации терапии псевдореалистичным образом, что соответствует их надёжной в кавычках адаптации к жизни вне сферы симптоматического расстройства. Для них психоанализ представляет собой как бы только возможность поучиться, усиливающую их адаптацию без сколько-нибудь подлинного контакта с динамическим бессознательным. Я встречал нескольких таких пациентов и был супервизором при работе с ними моих коллег. В литературе ранних лет встречаются описания пациентов, у которых бессознательное не проявлялось типичным образом, но позднее среди этой группы определились более конкретные категории. Типы негативной терапевтической реакции, нарциссическая патология характера и другие защиты характера. Но я полагаю, что среди данной категории пациентов остаются случаи, которые заслуживают более глубокого исследования. Некоторые такие пациенты на сегодняшний день не укладываются в наши диагностические рамки. Мы выявляем их лишь только на основании тупиковых ситуаций в анализе. Поздняя стадия терапии. После нескольких лет систематического исследования защитных функций патологического грандиозного «я» в переносе может наступить новая стадия психоаналитической терапии нарциссической личности, при которой грандиозное «я» распадается на свои составляющие. Пациент поведением выражает интернализованные объектные отношения в повторяющейся смене, а иногда в обмене ими с аналитиком, репрезентации реального и идеального «я», идеального объекта и реального объекта. Другими словами, пациент может по очереди идентифицироваться с идеализированными, грандиозными, наказывающими, фрустрирующими, манипулирующими, нечестными, садистическими или торжествующими аспектами идеализированных или реальных аспектов ранних «я» или объекта репрезентации. При этом он проецирует на аналитика комплементарные роли наказуемого, преследуемого, презираемого, фрустрируемого, атакуемого или эксплуатируемого я и объекта репрезентации. Или же пациент может проецировать компоненты репрезентации грандиозного я на аналитика, сам идентифицируясь комплементарными ролями инфантильного я и объекта репрезентации. Эта стадия редко достигается раньше, чем на третьем году психоанализа. Если она не достигается к пятому году, следует поставить под вопрос саму возможность разрешения патологического грандиозного «я» пациента. Чаще же всего проработка этой стадии продолжается с третьего года до завершающей стадии психоанализа. На окончательных этапах разрешения грандиозного «я» ситуация напоминает обычный психоанализ, поскольку пациент уже может реально зависеть от аналитика, может исследовать как свои эдиповы, так и доэдиповы конфликты, отличая одни от других. Одновременно происходит нормализация как его патологических объектных отношений, так и нарциссических механизмов регуляции. Поскольку патологическая грандиозная я защищает пациента от сильных внутренних конфликтов, типичных для пограничной патологии, бессознательные конфликты, возникающие на этой стадии в переносе, удивительным образом похожи на те, что мы встречаем при пограничной личностной организации вообще. За эти годы обычно устанавливается рабочий альянс, который предохраняет от развития психотической регрессии в переносе, дает аналитику возможность, не покидая позиции технической нейтральности, контролировать серьезные случаи отыгрывания вовне и способствует развитию пациента, наблюдающего эго и надежных объектных отношений с аналитиком. Все это позволяет проводить психоанализ, не устанавливая параметров техники, что часто бывает необходимым при терапии нарциссических пациентов, функционирующих на пограничном уровне. На поздних стадиях терапии нарциссической личности часто можно наблюдать чередование периодов идеализации и периодов открыто-негативного переноса, в процессе чего описанная вышепатологическая нарциссическая идеализация постепенно сменяется идеализацией более высокого уровня. Важно исследовать изменения природы вновь появляющейся идеализации в эти периоды. На более высоком уровне, в отличие от нарциссической идеализации, пациент уже воспринимает аналитика не как проекцию своего идеализированного «я» – нарциссическая идеализация в скобках, но как идеальную родительскую фигуру, в скобках, возможно, как комбинацию родителей, которая способна переносить агрессию пациента и при этом не нападать на него в ответ и не разрушаться под ее воздействием. Такая более зрелая идеализация содержит в себе элементы вины, признак того, что пациент признает свою агрессию. Она также содержит благодарность аналитику за его доверие и веру в пациента, проявляющиеся в стойком, хотя и тактичном, признании истинности всего того, что происходило в терапевтических взаимоотношениях. Переды, когда перенос преимущественно негативен, сопровождающиеся нарциссическим гневом, активизацией взаимоотношений с пугающей, садистической, нечестной и манипулирующей материнской фигурой или с фигурой, в которой смешаны черты матери и отца, могут постепенно привести к тому, что пациент поочередно идентифицируется с садистическим родительским образом и с комплементарным образом преследуемой жертвы родительской агрессии. Таким образом, он идентифицирует себя и аналитика с ранее диссоциированными или расщепленными «я» и объекты-репрезентациями. Анализ такой череды оживающих в переносе «я» и объекты репрезентации, представляющих конкретную единицу объектных отношений, может постепенно привести к интеграции этих диссоциированных или расщепленных идеализированных частичных объектных отношений, так что «я» репрезентации постепенно собираются в целостное «я», а объекты репрезентации – в цельную концепцию родительских объектов. На поздних стадиях терапии нарциссической личности нормальная способность быть в зависимости от аналитика постепенно замещает предшествовавшее состояние неспособности зависеть от него. Теперь пациент способен говорить о себе аналитику, раньше же он говорил «обращай сам к себе» или же платил словами аналитику за свое удовлетворение. Пациент в этот момент открывает новые источники удовлетворения и безопасности, связанные с тем, что он может узнавать себя, творчески решать свои проблемы и прежде всего с ощущением внутренней безопасности из-за того, что он обладает интернализованными, хорошими объекты-репрезентациями, полученными от аналитика. Ощущение внутреннего богатства, основанное на благодарности за то, что он получил, и вера в свое благополучие в типичном случае уменьшают реакции зависти пациента и его потребность обесценивать других, порождаемую завистью. Параллельно пациент открывает в себе более сильную способность учиться в эмоциональном и интеллектуальном смысле. Одним словом, он постепенно освобождается от ощущения внутренней пустоты, от патологических страстных амбиций и от хронического чувства скуки и беспокойства. В сфере сексуальных конфликтов, помимо активизации потенциального разрешения эдиповых конфликтов, смешанных с доэдиповыми темами, пациент приобретает умение переносить и разрешать зависть к другому полу, имеющую глубочайшее доэдиповые корни. Это один из основных аспектов сексуальных трудностей нарциссической личности и главный источник бессознательного отвержения такими людьми своей сексуальной идентичности, ограниченной всего-навсего лишь одним полом. Грюнбергер описал бессознательные нарциссические фантазии, в которых пациент видит себя двуполым существом, что защищает его от зависти к другому полу. С клинической точки зрения можно отметить, что когда такая бессознательная фантазия меняется и тема зависти проработана, у нарциссического пациента появляется способность влюбляться и сохранять отношения любви. Он может устанавливать в частности конкретные сексуальные и эмоциональные связи, в которых хранит верность, не чувствуя, что ему постоянно чего-то не хватает. На том этапе, когда разрешается бессознательная чрезмерная зависть к другому полу, у пациента появляется новая эмоциональная способность – способность чувствовать ревность. Так, ощущая боль, он впервые приобщается к треугольным конфликтам эдиповой стадии. Я уже подчеркивал чрезвычайную важность систематического анализа нарциссических сопротивлений переноса, то есть трансферентных сопротивлений патологического грандиозного «я». Это не предполагает, что в терапии пациентов с нарциссической патологией все распланировано искусственным образом. Во многих случаях на начальных стадиях терапии на первом месте стоят невротические конфликты, проистекающие из различных внутренних источников или связанные с проблемами в реальности». Аналитик должен сначала заниматься тем, что выступает на первый план в аналитической ситуации, и в этом смысле он следует за пациентом. Рано или поздно в анализе наступает момент, когда основной эмоциональной темой становится нарциссический перенос, и тогда следует заняться его проработкой и разрешением. Эта задача сложна по той причине, что нарциссическая патология, как и всякая патология характера, проявляется преимущественно в невербальном поведении пациента. Невербальное поведение пациента отражает не только оживление в переносе конкретных объектных отношений прошлого, но и более общее, скрытое и, несмотря на это, мощное бессознательное стремление пациента устранить все конкретные реальные, прошлые и настоящие, объектные отношения, устранить все за исключением патологических грандиозного я. В аналитической ситуации такое разрушение или распадение всех конкретных взаимоотношений переноса из прошлого пациента незаметно и устойчиво меняет его отношение к психоанализу вообще, а не только его поведение или установки по отношению к аналитику. Сначала аналитик может испытать странное ощущение отсутствия реальных взаимоотношений двоих людей в переносе, как если бы он один сидел в своем кабинете или как если бы там был одинокий пациент. Субъективно аналитик может переживать смутное, парализующее ощущение временной потери своей идентичности. Было бы, тем не менее, опасно сделать вывод, что внимание аналитика к своим эмоциональным реакциям – это единственная точка опоры для диагностики и интерпретации нарциссических сопротивлений. Всегда существует опасность, что реакция контрпереноса повлияет на восприятие аналитика, и что работая с какой-либо патологией характера, в том числе с нарциссической, аналитик ригидно или преждевременно приступит к анализу характера или каких-нибудь других замороженных аспектов переноса. Аналитик должен обращать свое внимание одновременно на вербальное содержание сеанса, в скобках «анализ свободных ассоциаций», на невербальное поведение, на то, как личность пациента влияет на аналитическую среду и настоящее за всем этим косвенно выраженное взаимоотношения с аналитиком, которое в данный момент активизируется. Наблюдение за поведением пациента, когнитивный анализ всех данных и эмпатия к субъективным переживаниям пациента и ко всему тому, что он диссоциирует или проецирует – все это вместе является основой интерпретации. Я хочу подчеркнуть, что надо пользоваться широким спектром психоаналитических данных, не придавая исключительного значения какому-либо отдельному аспекту этих источников информации. Аналитик должен сочетать многообразие восприятий, включая центральное субъективное переживание пациента, его диссоциированное переживание, прямой смысл его вербальных и невербальных коммуникаций с желанием исследовать разнообразные гипотезы, относящиеся к одному и тому же материалу за какой-то период времени, с желанием оценить их достоверность, их адекватность по общей реакции пациента на них. Чтобы прилагать разнообразные гипотезы к пациенту, психоаналитик должен их интегрировать и ясно понимать, иначе он будет хаотично пользоваться различными косвенно противоречащими друг другу теориями. Представления современной эго-психологии о развитии человека в свете теории объектных отношений дают нам необходимые теоретические рамки, в которых мы можем понять весь широкий спектр психопатологии, доступный на сегодняшний день психоаналитическому исследованию. Модел и Волкан, в скобках 1976 использовали при работе с нарциссическими личностями теоретическую модель объектных отношений, основанную на эгопсихологии, очень близкую к теориям, на которые опирается «Моя техника». Они полагают, что на начальной стадии анализа таких пациентов следует с уважением относиться к нарциссической идеализации и к неспособности этих пациентов усваивать интерпретации и осуществлять функцию холдинга, что соответствует фазе Кокона в психоанализе. Тем не менее, предполагают оба автора, аналитик должен постепенно начать интерпретацию нарциссического грандиозного «я», тем самым активизируя у пациента примитивные уровни интернализованных объектных отношений в переносе. С этого этапа их подход в основном соответствует тому, что описано здесь. Поддерживающая терапия нарциссической личности Я разделил все виды нарциссической личности по степени серьезности расстройства на выражение пограничные и функционирующее на пограничном уровне. Я рекомендовал в качестве оптимальной терапии экспрессивную психотерапию для первых и психоанализ для вторых. Но иногда, когда есть противопоказания к экспрессивной психотерапии, появляется необходимость применять поддерживающую терапию. Помимо изложенных выше общих соображений к применению поддерживающей терапии, нас склоняют следующие факторы неблагоприятного прогноза. Выраженная антисоциальная тенденция, хроническое отсутствие контактов с другими людьми, в скобках, когда, например, вся сексуальная жизнь сводится к фантазиям, сопровождающим мастурбацию. Укорененная в характере и поддерживаемая рационализация хронические реакции ярости и также приходящие параноидные психотические эпизоды. Иногда патологическое грандиозное «я» настолько пропитано агрессией, что у пациента присутствуют сознательные идеи жестокости и разрушения. Это выражается в садистических перверсиях или в сознательном наслаждении при виде страдания другого человека при насилии, при нанесении себе тяжелых повреждений. Во всех таких случаях желательно провести подробное обследование с пробным применением экспрессивного подхода. Остановить свой выбор на поддерживающие модальности можно лишь методом исключения. И как и во всех случаях поддерживающие психотерапии, надо вместе с пациентом установить цели терапии, предполагая, что тот будет активно сотрудничать С нами. Кроме того, надо установить, как пациент будет работать между сеансами. В типичных случаях в процессе поддерживающей психотерапии у таких пациентов происходит активизация защитных механизмов, характерных для нарциссической психопатологии. Надо обращать на это внимание и работать с ними без помощи интерпретации. Кажущееся развитие интенсивной зависимости от терапевта может оказаться псевдозависимостью, которая быстро исчезает, сменяясь полным обесцениванием терапевта. Поэтому важно установить реалистичные терапевтические взаимоотношения, обращая внимание на ответственность пациента в процессе терапии, тактично предупреждая его об опасности нереалистичных идеализаций и ожиданий, направленных на терапевта, не поддерживая его кажущуюся зависимость от терапевта. Тщательная оценка реакции разочарования пациента относительно терапии очень важна, поскольку такая реакция есть косвенное обесценивание терапевта, и ее происхождение может быть связано с предшествующими событиями терапевтического процесса. Так, например, когда пациент получил значимое новое понимание от терапевта, можно ожидать парадоксальной реакции разочарования, отыгрывание во бессознательной зависти. Стоит показать пациенту эту последовательность поведенческих реакций. Надо тактично обратить внимание пациента на примитивную патологическую идеализацию, свойственную нарциссическим личностям, и указать на то, что она ухудшает его самостоятельное функционирование. Пациент может приписывать терапевту качество божества, но ему надо помочь понять, как идентификация с такой фигурой создает тяжелые проблемы или мешает отвечать за себя в обычной жизни, когда, как ему кажется, богоподобный и легкодоступный терапевт может решить все проблемы с помощью магии. Естественно, если терапевт показывает связь между примитивной идеализацией и быстрым разрушением этой идеализации посредством разочарования и последующего обесценивания, это также помогает пациенту держаться на некотором расстоянии от своей тенденции идеализировать терапевта, бессознательно причиняя себе тем самым вред. Когда мы имеем дело с пациентом, которому свойственны интенсивные вспышки гнева в связи с фрустрацией нарциссических нужд, особенно в тех случаях, когда такие реакции переходят в микропсихотические параноидные эпизоды, требуется активная и тщательнейшая оценка всех элементов в реальности, которые запускают гнев и параноидные искажения восприятия пациентом-терапевта. Надо внимательно и тактично прояснить искажения реальности терапевтического взаимодействия, появляющиеся у пациента и основанное на механизме проекции, чтобы их снизить. Сложность ситуации состоит в том, что пациент может воспринимать любую попытку прояснить актуальную реальность как осуждение или садистическое обвинение со стороны терапевта. Терапевт должен снова и снова возвращаться к прояснению того факта, что он не обвиняет пациента, что, напротив, он старается помочь пациенту увидеть связь между восприятием и эмоциональной реакцией, независимо от того, реалистично это восприятие или нет. Бывают ситуации, когда нельзя сразу прояснить реальность взаимодействия. В такие моменты можно просто признать, что пациент и терапевт могут воспринимать реальность совершенно по-разному. И не обязательно утверждать, что то или иное восприятие верно. Терапевт может сказать примерно следующее. «Мне кажется, я понимаю, как вы воспринимаете мое поведение. Не буду спорить, но я понимаю его иначе, хотя представляю себе и ваше восприятие. Сможете ли вы продолжить нашу общую работу, хотя мы оба понимаем, насколько различны наши точки зрения?» Этого часто бывает достаточно для того, чтобы продолжить работу с временным психотическим переносом, таким как параноидный микропсихотический эпизод. Терпимое отношение терапевта к нарциссическому гневу пациента и параноидным искажениям в переносе, а также то, что терапевт признает смелость пациента, продолжающего поддерживать взаимоотношения в столь напряженной ситуации, все это закладывает основы для будущего исследования реакции гнева и патологических проявлений характера в других, межличностных взаимодействиях пациента. В то же время анализ взаимодействия пациента с другими людьми, анализ их боли или их грандиозности или презрения по отношению к пациенту, как он их описывает, открывает дорогу для последующего исследования подобных повторяющихся реакций самого пациента. Анализ, проецированный на других людей грандиозности пациента и проекции его поведения, выражающего обесценивание, заслуживает длительного изучения, поскольку потенциально ведет к пониманию подобных реакций в переносе. Важно проанализировать источники сознательно, и предсознательного недоверия в сексуальных взаимоотношениях пациента. Оно связано с бессознательной завистью к другому полу и с глубокой доедиповой патологией отношений с матерью, влияющей на нарциссическое расстройство взаимоотношений любви. Внимательное исследование сознательных и предсознательных источников недоверия и склонности пациента покидать своего сексуального партнера важно как предупредительная мера. По тем же причинам надо терпимо относиться к сексуальному промискуитету нарциссических пациентов, принимая их поведение. Им надо помочь осознать и переносить этот факт свою неспособность к стабильным сексуальным взаимоотношениям с вытекающими отсюда одиночеством и изолированностью. Эта область требует особого такта и терпения. Грандиозный мужчина, находящийся в поиске совершенной и недоступной женщины, постоянно при этом разрушающий ценные взаимоотношения с женщинами, которых он на какое-то время может достичь, это, можно сказать, экзистенциальная трагедия. Терапевт, делясь своим пониманием нужд пациента и пониманием внешней реальности, дает пациенту возможность искать новое решение проблемы, хотя не оказывает прямой помощи. При оптимальных условиях такой подход приводит к тому, что пациент снижает свои сознательные требования в сфере взаимоотношений с другим полом, бережнее обращается с партнерами, лучше переносит свои фрустрации, понимая, что альтернативой является хроническое одиночество. К сожалению, поддерживающая психотерапия в меньшей степени, чем экспрессивная модальности способна что-либо изменить в психосексуальной сфере. Когда пациент отыгрывает вовне свою потребность во всемогущем контроле в кабинете терапевта, это ограничивает способность терапевта действовать независимо. Косвенно, но с огромной силой, пациент вынуждает терапевта быть настолько хорошим, насколько этого ожидает от него пациент. Не лучше самого пациента, а таким, каким его хочет видеть пациент, иначе самоуважение пациента окажется под угрозой. На практике это означает, что терапевт должен научиться понимать, как пациент использует свои реакции разочарования, чтобы контролировать его. Терапевт должен распознать такую реакцию, дать возможность как можно полнее ее прояснить и помочь пациенту переносить свои разочарования, относящиеся как к терапевту, так и к другим людям. Тогда реалистическое исследование разочарования помогает пациенту осознать свои чрезмерные требования, предъявляемые к другим людям, и вызываемые этими требованиями социальные конфликты. Лишенное осуждение оценка таких явлений может сильно помочь пациентам не осознающим, насколько активно они сами разрушают свою профессиональную карьеру и социальную жизнь. Распространенная проблема у некоторых нарциссических пациентов, функционирующих на выражении о пограничном уровне – разрыв между огромными амбициями и слабыми способностями эти амбиции реализовать. Многие пациенты предпочитают получать пособие, но не подвергаться унижению в виде работы, на которую они смотрятся высока. Активное исследование этого противоречия и объяснение негативного влияния социальной непродуктивности на самоуважение может помочь пациенту согласиться на компромисс между высоким уровнем притязаний и своими способностями. Психотерапевтическая работа в контексте поддерживающей терапии может способствовать тенденции таких пациентов с энтузиазмом выбирать в себя то, что они получают от терапевта, и делать это своей собственностью. Тенденция, связанная с бессознательным обкрадыванием терапевта в попытке компенсировать относящуюся к нему зависть и утвердить свое патологическое грандиозное «я». Пациент приписывает себе идеи и установки терапевта, считая их своими собственными, и использует их в повседневной жизни, уверяя себя, что ему не нужна посторонняя помощь. Когда такая идентификация с терапевтом, хотя и основанная на патологической идеализации, несет адаптивную функцию, надо ее допускать и приветствовать увеличение автономии пациента с помощью такого механизма. Он обладает потенциально позитивным эффектом в поддерживающей психотерапии нарциссической личности, поскольку противостоит потенциально негативному влиянию бессознательной зависти.